до чего приятными бывают некоторые утренние пробуждения. Первым делом Мотя увидел еловые ветки в окне, потом веселые ромашки, которыми была разрисована стена рядом с его кроватью. Потом он обнаружил, что его нога снова на месте. Бегемот встал подошел к зеркалу. До да чего аккуратно профессор пришил не только его ногу, но и глаз, и заплатки. Да-да, у Моти появились новые заплатки. Одна на животе, она сделана в виде самолета, другая на лапе, похожая на улыбающееся солнышко. Смотришь на них — и сам начинаешь улыбаться. И тут Моти заметил в зеркале чье-то длинное ухо. За его спиной вертелся и подпрыгивал надувной заяц, который тоже хотел разглядеть свою заплатку. Она у него была маленькая, резиновая, в форме цветочка. И заяц не собирался ждать ни минуточки. Мотти взял... И нечаянно толкнул его, а может, и не совсем нечаянно. Заяц упал, но тут уже вскочил и изо всех сил толкнул бегемота. Получилось не больно, просто очень обидно. Мотя уже приготовился дать дручу ну сдачи, когда в палате вдруг пришел в действие какой-то проржавевший механизм со всеми его неповоротливыми пружинками и шестеренками. Это был киборг медведь Он замахал лапами на шарнирах и двинулся на соседей, выпустив свои железные когти. Но уме у него явно было нехорошее. Мотя и Заяц сразу позабыли о своей драке. Они стали кидать в киборга подушками. Одна попала в цель. Медведь покачнулся, потерял равновесие и с крохотом свалился на пол. а -жа -жа, -жа -жа. я самая страшная в мире игрушка, всех порву!» заурчал он, перебирая скрипучими лапами с последними сохранившимися ошмётками меха Азя базя кто не спрятался я не виноват